2. К Наташе. Свет, Наташа, где ты ныне, что никто тебя не зрит, иль не хочешь час единый с другом сердце разделить, ни над озером волнистым, ни под покровом лип душистым, ранней, поздней порой не встречаюсь я с тобой.